Заговор реялистов. Франция, Париж, 1804 год. Весной 1803 года началась война Франции и Англии. Вначале это была война льва с китом. Ни одна из сторон не могла схватиться с противником своей стихии. Англичане господствовали на море. Франция закрыла европейские порты для английских товаров, объявив неприятелю континентальную блокаду. Наполеон сконцентрировал войска на побережье пролива Ла-Манш. Он мечтал нанести врагу удар прямо в сердце, поразить Британию на ее островах. Все было подчинено этой задаче. В Улонском лагере строились новые корабли, транспортные суда, баржи. Бонапарт предвкушал уже близкий триумф. «Мне нужны только три ночи тумана», — заявлял он. Англичане пытались сколотить коалицию европейских держав, которая ударила бы армию Наполеона с востока. Переговоры велись, но дело продвигалось медленно. И тут неожиданные перспективы открылись перед английским премьер-министром Уильямом Питтом. Ему стало известно, что фанатический вождь Шуанов и бретонских повстанцев Жорж Кадудаль встречался в Лондоне с Карлом Д'Артуа, братом претендента на королевский престол Людовика, графа Прованского. Вскоре британская разведка выяснила, что именно затевают эти приютившиеся в Лондоне роялисты. Убедившись в полном поражении вандейского мятежа и в невозможности низвергнуть Бонапарта открытым восстанием, они решили его убить. Заговор созрел в Лондоне. Жорж Кадудаль и верные ему люди должны были внезапно напасть на первого консула, когда он будет кататься верхом около загородного дворца Мальмезоне, увести его и убить. Жорж Кадудаль в шанском движении в Райлистской парке занимал особое положение. Этот бретонский крестьянин, не получивший образования, был наделен от природы живым и острым умом, наблюдательностью, умением вести за собой людей. Фанатически преданный делу Бурбонов он брал на себя самые сложные поручения и теперь без колебаний и без трепета шел убивать Бонапарта, в котором видел узурпатора, мешающего законному королю Людовику Бурбону, зайти на престол. Темной августовской ночью 1803 года Жоржка, Дудаль и его сообщники были высажены английским кораблем на берегу Нормандии и вскоре оказались в Париже. У заговорщиков были люди, деньги, связи в столице, тайные адреса и явки, безопасные убежища. Не было только человека, способного сразу после убийства Бонапарта взять власть в свои руки и организовать приглашение бурбонов на прородительский престол. подходящий кандидатурой на эту роль являлся генерал Муро. Один из талантливейших военачальников французской армии ненавидел Бонапарта со времени переворота 18 Брюмера, в котором сам участвовать отказался. Посредником в сношениях между Муро и Кадудалем стал генерал Пишегрю, который был сослан после 18-го Фрюктидора в Гвиану и сумел бежать оттуда, а теперь в 1803 году проживал нелегально в Париже. Пишегрю уверил англичан и рейлистов, что Моро согласится им помочь. Но генерал отказался говорить с Кадудалем, а самому Пишегрю определенно заявил, что готов выступить против Бонапарта, но не желает служить Бурбоном. Тем временем Бонапарт просматривая сводки, присылаемые Министерством юстиции, обратил внимание на непорядок. Два арестованных еще в октябре Шуана, их имена ни о чем не говорили, до сих пор, дело было в январе 1804 года, не были допрошены. Первый консул распорядился, чтобы ими занялась военная комиссия. Расследование принесло потрясающие результаты. Один из допрашиваемых, Некто Кирилл, сначала все отрицавший и приговоренный к смертной казни, 28 января дал новые показания. Он сообщил, что во Франции даже в Париже с августа прошлого года действует террористическая группа Шуанов во главе с Жоржем Кадудалем. «Кадудаль в Париже». Это значило, на Бонапарта опять ведут облаву, снова сторожат каждый его шаг, над ним снова занесены кинжалы убийц. Бонапарт немедленно, минуя министра юстиции Ринье, проглядевшего дело, поручил расследование Реалю, бывшему заместителю Шоммета, прокурора коммуны 1793 года. Реаль не сумел разыскать Кадудаля, но арестовал его ближайшего помощника Буве де Лозье. 13 февраля Реаль сообщил Бонапарту, что Кадудаль и его люди были переброшены в Бивиль на английском судне, что Кадудаль, имея под своей командой 50 готовых на все головорезов, ожидает возможности либо похитить Бонапарта на пути в Мальмезон, либо убить, что в Париже находится не только Кадудаль, но и Пиши-Грю, и что они ожидают прибытия одного из членов королевского дома графа де или Конде, что, наконец, Пиши-Грю встречался с Муро. Три дня потрясенный Бонапарт обдумывал сообщенное реалем. 15 февраля 1804 года генерал моро был арестован у себя на квартире. На следующий день жители французской столицы узнали из газет, что раскрыт англо-раэлистский заговор, угрожавший жизни первого консула. Генерал Мюрат был назначен военным губернатором Парижа, а полиция перешла в подчинение Реалю. Маркиз де Галло, находившийся в те дни в Париже, писал... Общественное мнение потрясено, как если бы произошло землетрясение. Не только в Париже, во всей Европе сообщение о заговоре произвело сенсационное впечатление». Однако никто не поверил в виновность Моро. Республиканский генерал пользовался огромной популярностью в стране. После семнадцатого ночью на улицах Парижа расклеивались плакаты. «Невинный Моро, друг народа, отец солдат в Ваковых, иностранец, корсиканец, стал узурпатором и тираном. Французы, судите!» Бонапарт был бессилен изменить общественное настроение. Симпатии герою Гогенлиндена – выражалось почти демонстративно. Госпожа Моро принимала постоянно посетителей, их число возрастало. Преследуемый убийцами, Бонапарт вынужден был оправдываться от обвинений в желании погубить невинного Моро. Реаль и Мюрат, казалось, перевернули Париж вверх дном, но заговорщиков не нашли. Некоторые полагали, что Бонапарту на сей раз не уйти от гибели. первый консул поспешил напомнить, что он не из пугливых, и 19 февраля явился в оперу. Наконец, ночью 27 февраля Пешегрю был выдан полиции одним из верных друзей за 100 тысяч ЭКЮ. Вскоре были арестованы братья князья Полиньяк и маркиз де Ривьер. Они состояли адъютантами графа де Артуа, брата короля. Общественные симпатии к Бонапарту резко возросли. Значит, все верно, заговор действительно существовал, и нити его тянулись к главе дома Бурбонов. Все обвиняемые, дававшие показания, Моро длительное время все отрицал, и единодушно утверждали, что во Францию должен был прибыть кто-то из принцев, членов королевской семьи. Но прошел месяц-другой, а принц не появлялся. И вдруг выяснилось, что принц, член королевской семьи, находится совсем рядом, но не на западной границе, а вблизи восточной, в соседнем с Францией герцогстве Баденском. То был не граф де Артуа, а Луи Антуан де Бурбон-Конде, герцог Эмгиенский, один из младших отпрысков королевского дома. Самым же сенсационным было сообщение о том, что при герцоге... Энгиенском, находится или же приезжает к нему Димурье, печально знаменитый генерал, изменивший революционные Франции. Вряд ли можно точно определить, кто первым передал Бонапарту эти известия. Но следует считать вполне установленным, что мысль об аресте и казни герцога ангиенского была подана первому консулу Талейраном. В ту пору Толейран еще считал для себя невозможно возвращение бурбонов, он боялся отпщения.